Глава 60. «Спальня императора». Энтони Этвуд лечит словом. Единоличный правитель Мидиуса Павладар X принял Этвуда прямо в кровати. Впрочем, как и всегда, своим обычным жалобам император добавил несколько новых. Энтони спокойно выслушивал прочитания мужчины, приближающегося к 50 и борющегося с ожирением. Когда оно все таки победит, то Павлодар не сможет вставать без помощи слуг. Демон занял кресло в и постарался ни одним мускулом не выразить нечто, что сошло бы за отвращение. Расстраивать милейшего ипохондрика не входило в его планы. Этот, конечно, расстроился, что не удалось встретиться с Еленой и этим утром тоже, но он специально передвинул осмотр императора на неделю раньше. Сейчас каждый день мог стать решающим. «Я тронут, лорд, что вы нашли время на старика», — ворчала коронованная особа. С нашей последней встречи стало только хуже. Ноги почти не ходят, желудочные колики, сильнейшие головные боли, пилюли почти не помогают. Последние три дня во рту привкус металла, аппетит пропал. И еще могу проснуться между ночью и утром и сна не в одном глазу. Сажусь за дела, вздохнул Павлодар. Этот вот, с сомнением взглянул на вазы с закусками, расставленные по комнате таким образом, чтобы император мог перехватить печеньку не только не поднимаясь с подушек, но и сидя за письменным столом или выйдя на балкон. Граф сверился с историей больного. Несмотря на отменную память, он заводил ее на каждого из своих постоянных пациентов. В конце концов, это действовало на них успокаивающе и помогало поддержать беседу, когда она заходила в тупик. «Так, император...» На голову выжаловались еще до того, как боли в животе приняли постоянный характер. А вот металл во рту и пренебрежение кушаниями — это что-то новенькое. Он тут же мысленно хлопнул себя по лбу. Нельзя ни в коем случае демонстрировать скептицизм. На отравление наверняка все проверили. Может быть, новые витамины или же продолжительное желудочное расстройство. Не знаю. Как только выхожу побегать со слугой-марафонцем и все, рот будто забивает металлическими опилками». «На старости лет влюбился я. В Сирену, в нимфу, в прекраснейшую из женщин. Одна беда, рядом с ней я ничего кроме смеха не вызываю. Она стесняется и жмётся». Это вот давно перестал удивляться. И здесь даже не задавался вопросом, почему император вдруг засмущал тот факт, что его посе будет мучиться из-за того, что на нее подумают, что она выбрала его только потому, что... Насколько человеческий мозг устроен всё же более извилисто. С другой стороны, можно попробовать зайти с этой стороны. Тогда все ясно, улыбнулся он. Это физические нагрузки на неподготовленную систему. Есть у меня средство, почти волшебное, которое в вашем случае сработает еще быстрее. Теперь в заинтересованности Павладара можно не сомневаться, хотя и до этого он почти полностью был в его власти. Следующие полчаса это вот расписывал ему самую обычную низкокалорийную диету, построенную на употреблении редкого фрукта, который на Мидиус почти не завозили. Ну и, разумеется, под присмотром демона. потому что в том возрасте и состоянии, в котором пребывал император, худеть без присмотра медика просто опасно. «Зачем вам, Мидиус, граф? К чему столько стараний, чтобы задержаться в одном из захудалых миров? Вас с распростёртыми объятиями принимают везде, за исключением чертогов». Павлодар все же задал нужный Арбасу вопрос, и при этом воображал себя крайне проницательным. Все же с людьми приятно иметь дело. «Наверное, ваше величество, вы понимаете». что ни один из пресветлых никогда бы не посвятил людей в свои обстоятельства. Мне же представляется, что так нам легче достигнуть взаимопонимания. Дело в том, что не всем из моих близких подходит адский климат, а здесь они чувствуют себя как дома. Мне важно получить возможность закрепиться на Мидиусе на вполне легитимных основаниях». Павлодар не желал бы о таком слышать вообще никогда. Но как отказать демону, который нависает над тобой, когда ты раздет, и обещает привести твое потрепанное тело в порядок в сжатые сроки? К тому же он небезосновательно полагал, что у Этвуда есть возможность не только исцелить, но и отправить пациента на тот свет, не приближаясь к нему, и без доказательств вмешательства. Предложение основать на Мидиусе резиденцию принца Ада он воспринял с стоической миной и только напомнил, что присветлые согласия не дадут. «Я, конечно, могу уйти отсюда и поискать счастье в другом похожем мире», — прозрачно намекнул ему вот. «Но здесь ничего хорошего не случится. Нельзя просто так взять и выгнать принца бездны. Остается и вариант развязать войну с ангелами, но пострадает опять же Мидиус в первую очередь. Я предлагаю вариант договариваться». «Но что мне делать? Как вы себе это представляете?» — прошептал сраженный наповал Павлодар. «Вы принимающая сторона». «За вами право аннулировать предыдущие договоренности. Я бы на вашем месте разорвал договор о патронаже со стороны Светлых, а заключил новый, дополнительный, в котором бы подробно остановился на том, что дает открытие резиденции Верховной Семьи Ада. В конце концов, мы можем учредить точно такую же и для чертогов. И почему бы не превратить Медиус место, где представитель любой расы вправе рассчитывать на лучшую медицинскую помощь? Сделаем здесь общемировую лечебницу. Что скажете?» Это вот продолжал уже больше по наитию. Он рассчитывал, что семена попали в благодатную почву. Павлодар схватился за сердце, изо всех сил демонстрируя, что так скоро он принимать решения не готов. «Светлым это не понравится», — промычал он. «У них и раньше были вопросы к вашей персоне. А теперь придется сесть за стол переговоров и обсудить их», — оскалился Этвуд.